Глава 30. Карли работала за стойкой регистрации. Все места в отеле были забронированы на 10 дней вперед, от выходных накануне 4 июля и до следующих. Сам праздник выпал в этом году на среду, что пошло на пользу бизнесу. В это воскресное утро она уже порекомендовала гостям рестораны, включая их собственный, где можно получить поздний завтрак, Организовала дегустацию вина и другие экскурсии и попросила местного художника открыть его галерею на час раньше. С пятницы она сбивалась с ног от множества задач, но если все будет нормально, она найдет для себя днем парочку часов. Никто из гостей больше не приезжает, и о номерах позаботится горничные. А значит, можно отдохнуть вместе с дочкой и немного перевести дух. Она бросила взгляд на телефон интересно услышит ли она сегодня что нибудь о мишель конечно ее босс сама не позвонит обломки ее мобильника лежали у карли она собрала их на другой день после истерики мишель и не знала что с ними делать но по крайней мере они были собраны и лежали вместе в холл отеля лился солнечный свет прогноз обещал солнечное утро и увеличение облачности во второй половине дня а завтрашний дождь скорее всего Прогонят туристов домой. Конечно, нехорошо радоваться этому, но Карли не возражала иметь немного больше времени, чтобы убрать комнаты перед следующей порцией гостей. Во вторник к психотерапевтам приедет новая группа. На этот раз клиенты будут избавляться от своих проблем за праздники. Звучит как что-то интересное. Послышался знакомый звук мотора. Мимо входа на парковку для сотрудников проехала Мишель. Озабоченность Карли сменилась с нехорошими предчувствиями. Как дела у ее босса? Лучше ей или хуже? Она окончательно улетела в бездну или все-таки нашла способ получить помощь? Сейчас все станет ясно. Она осталась на своем месте за стойкой, приняв деловой вид. Через пару минут она услышала шаги и какое-то странное клацанье. Подняла голову и увидела шедшую к ней Мишель. Рядом с ней семенил большой тощий пёс с заживающими шрамами на боку и испуганными глазами. «Привет», — сказала Мишель. «Выглядит чуть-чуть лучше», — решила Карли, разглядывая её. Лицо уже не такое серое, но всё ещё бледное. Глаза чистые и более сфокусированные, но руки, в которых она держит поводок, дрожат. «Привет. Прости, что я исчезла. Мне нужно было кое в чём разобраться». «Все нормально». Карли не знала, спросить у Мишель сразу, злится ли она, или это со временем выяснится само. «У меня теперь есть собака». «Я уж вижу. Не уверена, что мистер Усач одобрит твой выбор. Он тут считает себя главным». Намек на улыбку появился в уголках губ Мишель и погас. Этого пса подобрала служба спасения животных. Его кто-то мучил, а потом бросил. Не сомневаюсь, что мистер Усач сумеет надрать ему задницу. Карли вышла из застойки. «Никогда не понимала, зачем люди мучают животных», сказала она и присела на корточки Пес задрожал и попятился. Она осталась на месте и поднесла кончики пальцев к его морде, чтобы он понюхал, а потом слегка погладила его. «Эй, малыш!» – пробормотала она. «Тебе трудно, я понимаю, но все наладится». «Ты попал в хорошие руки, тебя тут все будут баловать, а какой собаке это не понравится?» Он посмотрел на нее печальными глазами, и она удивилась, что он такой испуганный. «А ты м -м, приехала на весь день?» спросила она, вставая. «Да?» Мишель кивнула. «Но прежде чем я начну работать, мне нужно, чтобы ты сделала для меня одну вещь». Она направилась к своему кабинету, Пес плелся за ней на поводке. Он озирался по сторонам, боясь, что кто-нибудь выскочит и набросится на него. Когда они зашли в кабинет, Мишель притянула поводок подруге. «Подержи его секундочку». Она стала выдвигать ящики и перемещать папки, вытаскивая из разных мест бутылки. Когда она закончила, на столе стояли шесть бутылок водки, одни полные, другие полупустые. «Мне нужно, чтобы ты их выбросила», — сказала Мишель, глядя скорее на бутылки, чем на Карли. «И потом проверяй регулярно. Я больше не собираюсь их прятать, но если буду знать, что ты проверишь меня, это поможет». «Конечно», — Карли кивнула. «Еще что-нибудь?» «Не знаю, я все еще пытаюсь сообразить, что мне делать. Прости, что я исчезла вот так и бросила все на тебя, ведь сейчас столько работы». Мы забиты под завязку, это хорошо, не беспокойся, мы справляемся. Помогаем друг другу. Хелен работает превосходно, посетителям нравится ее блюдо. Ее салат с курятиной на лепешках факача просто разлетается. Вот попробуешь его сама и увидишь». «Намек?» — улыбнулась Мишель. «Ты сильно похудела». «Я ничего не ела, сейчас мне лучше. Нам с собакой надо восстанавливать силы». «Ты оставишь его у себя?» Мишель медленно кивнула. «Да, по-моему, мы нужны друг другу. Раньше я никогда не думала, что заведу собаку, но мне нравится, что он рядом со мной». Она вздохнула. «Понимаю, что нехорошо снова исчезать, но мне сейчас нужно поехать на собрание». «Так ведь с воскресенья». «Они встречаются по воскресеньям». Взгляд Карли скользнул по бутылкам. «А, вот какое собрание». «Нет, думаю, что алкоголь был симптомом, а не реальной причиной», – засмеялась Мишель. «Я посещаю группу поддержки для вернувшихся ветеранов. Мне позаботиться о твоей собаке?» «Я возьму его с собой. Потом вернусь и буду работать. Кстати, ты не знаешь, где тут зоомагазин? Ему нужны корм, лежак и, может, несколько игрушек. Что любят собаки? Мечи?» «Я могу купить», – предложила Карли. Собиралась смыться днем на пару часов. Мы с Габи сходим в зоомагазин, ей понравится. Правда? Что ж, я только за. А сама останусь тут и присмотрю за порядком, потом отдам тебе деньги. Дело не в деньгах, Карли вздохнула. Я рада, что ты вернулась. Я беспокоилась за тебя. Я знаю, ты пыталась мне помочь, только я не ценила этого. Может, теперь начнешь?» справедливо? Мишель усмехнулась. Потом взяла чехол с обломками своего телефона. «Пожалуй, я попробую починить». «Зачем? Если ты не хочешь отвечать на звонки, это было идеальное решение». «Думаю, телефон мне пригодится. Завтра утром займусь этим». Мишель немного помолчала, потом добавила. «Спасибо тебе. За все. Я знаю, что тебе было со мной трудно. Да Мария столкнула меня за край пропасти». Я думала, что могу полностью доверять ей, но она обманывала меня, и я не знала, как это пережить, а ты меня поддержала. «Я всегда рада тебе помочь», — ответила Карли и внезапно чуть не прослезилась. «Я хочу помогать тебе и хочу, чтобы ты мне доверяла». Ей хотелось добавить, что они ведь сестры и должны поддерживать друг друга, хотя, пожалуй, еще не время. Она и сама едва успела привыкнуть к этой мысли». «Я рискую тебя рассердить», — осторожно проговорила она. «Но все-таки должна сообщить тебе одну вещь. Не слишком ужасную, просто странную». Мишель глубоко вдохнула. «Окей, какую? Прилетели инопланетяне? Или герберы удирали ночью с клумб и убивали людей?» Сюда заглянула элен «Как обычно, общалась со мной агрессивно, но я привыкла» но она намекнула, что правила, которые она установила для тебя, исходили не от комитета и не от правления банка, что она установила их сама, и это вроде как игра с позиции силы. Неужели она способна на такое? Не знаю, у меня нет опыта в банковских делах, я просто решила рассказать тебе. Сегодня мне не до этого, призналась Мишель. Сейчас это выше моих сил. Что-нибудь еще было, о чем мне нужно знать? мам мам ты габи выбежала из угла и остановилась вытаащив глаза мам это собака ее голос был полон благоговения словно перед ней открылся новый мир да мишель заботится о нем осторожнее он она не успела договорить и предостеречь дочку что этот нервный пес может неправильно воспринять ее бурный восторг габи бросилась к нему вытянув руки пес заскулил и попятился но поводок не дал ему уйти. Габи обхватила его руками и прижалась головой к его спине. Карли поспешила к дочке, готовая встать между нею и собачьими зубами, но пес не напал. Вместо этого он просто стоял, словно детские руки его успокоили. Длинный тощий хвост начал медленно, нерешительно шевелиться из стороны в сторону. Габи выпрямилась, улыбаясь во весь рот. «Он очень красивый. У него есть имя? Можно я погуляю с ним?» «Как думаете, он подружится с мистером Усачом? Можно я его наряжу?» «Вот это шквал вопросов!» — засмеялась Мишель. «Давай разберемся. У него нет имени. Я хочу назвать его Шансом». «Мне нравится!» — ответила Габи и повернулась к собаке. «Привет, Шанс! А я Габи. Мы будем дружить с тобой». Хвост снова качнулся. «Шансу надо привыкнуть к новому месту», — сказала Карли дочке. «Он попал в беду, поэтому он такой худой. Ему нужно восстановить силы, и тогда он сможет играть. Думаю, мы с тобой сегодня сходим в зоомагазин и купим ему корм, лежак и всякую всячину». Габи радостно захлопала в ладоши. «Правда? Да, мы купим тебе хорошие игрушки, Шанс. Потом ты поправишься, и мы с тобой будем играть». Уверена, он будет рад. — сказала девочке Мишель. Она взглянула на Карли. «Спасибо тебе. За все. Я знала, что ты позаботишься об отеле». У Карли перехватило горло. «Я всегда рада помочь. Ты просто говоришь что надо делать». «Кажется, я уже сказала». Мишель засмеялась. Помещение было скромным, с парочкой окон и рядами стульев. Мишель прикинула, что на этот раз собралось около 20 мужчин. Она была единственной женщиной и единственной, кто пришел с собакой. Один парень рассказывал о своих кошмарах и о том, как он не мог спать. Многие из группы кивали, словно у них тоже были такие проблемы. Другой парень сообщил, что Райана арестовали за кражу автомобиля, все сочувственно забормотали Мишель понятия не имела, кто такой Райан, но догадывалась, что не скоро его тут увидят. На нее никто не обращал внимания, и ей это нравилось. Она уселась в заднем ряду. Шанс вытянулся рядом с ней на вытертом ковре. Когда час закончился, руководитель напомнил всем, что разумнее попросить помощи, чем ждать, когда уже не останется выбора. Все встали. Она ожидала, что начнется групповая молитва, но все просто пошли к выходу, а некоторые останавливались и беседовали друг с другом. Мишель уже была у двери, когда руководитель похлопал ее по плечу. «Вы новенькая», — сказал он. Мишель кивнула. «Мы встречаемся каждый день. Добро пожаловать в нашу группу». «Спасибо». Вот и все. Она шла к парковке, испытывая облегчение, да и вообще чувствовала себя чуточку лучше. Она делала шаги к выздоровлению. Процесс будет медленным, но она поправится. Хорошее настроение испарилось, когда она увидела Джареда. Он стоял, прислонившись к ее грузовику. «Что ты тут делаешь?» — спросила она сердито. Но злилась скорее от смущения, ведь он не сделал ничего плохого. «Бездельничаю. Как прошло собрание?» «Ничего». «Ты говорила?» «Нет». «Еще поговоришь». Он усмехнулся. «Ты считаешь себя очень умным?» «Ты не первая, майор Адео». Замечательно. Она и сама хотела услышать напоминание, что она для Джареда не более чем проект. Она открыла было рот сказать ему, чтобы он убирался из ее жизни к чертям, но внезапно обнаружила, что гладит шанса по голове, и он позволяет. Она посмотрела вниз и увидела, что пес прислонился к ней, пока она гладила ему голову и уши. «Ну, посмотри-ка на себя», — сказала она. Пес взглянул на нее. Может, это лишь ее фантазия, но она готова была поклясться, что увидела в собачьих глазах что-то вроде надежды. Ей хотелось как-то сказать ему, что он может доверять ей, что она никогда не обидит и не предаст его, но он и сам постепенно научится это понимать. Она снова повернулась к Джареду. «Судя по всему, ты ждешь от меня благодарности». «Не сегодня, но жду, конечно», — он хмыкнул. «Когда-нибудь». «Сейчас ты только смутишь нас обоих своей благодарностью». Ей не понравились его слова. «Только не жди, что я буду спать с тобой из-за этого». Усмешка перешла в веселый смех. «Ты пока еще не готова», — ответил он и выпрямился. «Не готова? Что он имел в виду? И почему так сказал?» Не успела она спросить об этом, как он потрепал Шанса по загривку. «У меня чартер», — сказал он. «Потом увидимся». Она стояла на парковке, смотрела вслед его машине и никак не могла подобрать слова, совсем как когда училась в школе. «Мужики глупые», — пробормотала она. Шанс уставился на нее своими круглыми глазами. «Но только не ты», — добавила она. Он вильнул хвостом.